четыреста тридцать д е в я т гуру отметим день этот словом победы в пространстве звучит это слово шлак и отбросы еще затемняют горизонт видимости будущего но пространство победы звучит на все в ы с т о я щ е е против сужденного будущего на безумие творящееся под солнцем на все что еще раздирает несчастную землю раздорами и неуравновесием Смотреть как на явление уходящего, н а всегда в прошлое тёмного века. Всё это уже прошлое, рассуждённое, уже обречённое на уход с планеты. с а т и я юга победно идёт, победа наступит, и нет таких сил в мире, которые смогли бы остановить это мощное шествие и наступление эры света.